Первое. Обеспечение генерализации навыков. На каждом этапе тренинга навыков ведущему следует активно программировать два типа обобщения. Что касается первого вида, который называется генерализацией реакции, терапевт заботится о том, чтобы осваиваемые навыки были универсальными и гибкими, дабы в разных условиях у пациента было несколько вариантов поведения, из которых он мог бы выбирать. При применении описанных выше процедур терапевт должен приложить усилия к тому, чтобы моделировать, объяснять, подкреплять и рекомендовать ряд эффективных ответов на каждую ситуацию. Например, при выработке адекватных решений проблемных ситуаций терапевт должен помочь пациенту придумать различные реакции, а не останавливать его сразу после того, как он предложит одно эффективное решение. Подобным образом следует моделировать и подкреплять различные реакции на один и тот же тип ситуации. Что касается второго типа, который называется генерализации раздражителей, терапевт заботится о том, чтобы навыки, освоенные в определенном контексте, распространялись и на другие контексты. Большинство процедур, перечисленных ниже, рассчитаны на то, чтобы способствовать именно этому типу генерализации. Основной смысл такой генерализации состоит в том, что терапевту нужно подвести пациента к применению навыков в самых разных ситуациях. Особенно важно, чтобы специалист постарался отобразить в терапевтических отношениях важные характеристики межличностных отношений пациента вне терапии. Один из способов добиться этого, не теряя искренности отношений, подчеркивать сходство внешних ситуаций с одной стороны и проблем, и взаимодействий в рамках терапии с другой.